Глава 11 Андрей Плащ Бога Лагрехара Класс героический Прочность неучтожимый Мощность критического урона плюс 20 Сила плюс 40 Стойкость плюс 70 Укрепление тела плюс 40 Умение Дыхание жизни Сотый уровень максимальный Телепорт – двадцатый уровень, полет – десятый уровень. Дополнительные условия. Данный предмет имеет личную привязку к пользователю Андрею Смирнову. Для активации плаща требуется пять тысяч маны. Очень специфический дроп. Хотя сил радоваться такой вещи не было. Да и тем надписям, что недавно мелькнули передо мной, я тоже не особо обрадовался. Вы получили достижение. Убийца легендарного кракена. Все ваши основные характеристики были увеличены на 5%. Поздравляем с победой над эпическим боссом. Вы получили титул «Безумный мясник». Все ваши основные характеристики были увеличены на 5%. Так я сидел на песке, тупо глядя на место, где еще недавно лежала туша Кракена. Мысли лениво ворочались в голове. Рядом бурно радовался победе Леха, оживленно рассказывая мне, как они с Эльнарой летали по морю и помогали как могли, а сама эфийка расположившись рядом, просто сидела на месте, с восхищением устаившись на меня. Но в с е э т о было словно каким-то фоном, чем-то далёким и нереальным. Я до сих пор не мог отойти от пережитого. И нет, проблема была не в боли или моральной усталости, всё намного сложнее. и опять в какой-то момент уловил то самое состояние, как тогда, против тёмного эльфа. Прыжки цвета, ряб реальности и переход в чёрно-белый мир. Но в этот раз дело этим не ограничилось. Скорость, она стала совсем другой, как и сила. Весь мир стал словно в слоумо, и это было чем-то невероятным. Видеть, как капля собственной крови медленно планировала вниз, завораживала. Стенки желудка твари уже не двигались со скоростью бешеного жерного, пытаясь растереть меня в порошок, а медленно приближались и удалялись. При этом их вибрация походила на спокойные волны. Когда же я и сам стал двигаться в этой новой реальности, похожей на желе, то и вовсе потерял связь с происходящим. Получалось, что мои движения стали быстрее, чем стены желудка. Шок! Впрочем, самое ошеломляющее заключалось в том, что я так и не понял, почему это произошло и от чего. У меня была одна версия, но слишком сомнительно она звучала. Дело в том, что я как бы в один момент попытался проснуться, отключиться, увидеть, прозреть, и все это одновременно. Не знаю, как это перевести в слова, но я словно вышел за пределы или лимиты собственного тела, и боюсь, что повторить подобное осознанно я вряд ли смогу. Слишком сильные и нужны эмоции, особенно желание выжить любой ценой. Только оказавшись на грани между жизнью и смертью, можно испытать подобное. А если не смогу повторить, то значит и проверить не выйдет до тех пор, пока опять не попаду в подобный переплет. Вот только желания снова рисковать у меня нет. Слишком много всяких «если» совпадало в одно время и в одном месте. Исключи из уравнения хоть одно такое «если», и все мы стали бы трупами. Если бы я опять не преодолел лимиты, если бы в е т а не предала деньги. В момент, когда сдох Крайкин, у меня о с т а л о с ь всего кучка медных монет. Если бы я не встретил Эльнару, и она не стала бы моим фамильером-хилером. Я бы даже сказал, самоотверженным и бешеным хилом, которому плевать на себя, но не плевать на уровень моего ХП. Только благодаря ей я выживал в те самые 10 секунд отката банки. Мои хилы помогали слабо. Если бы не встретил Лёху, ведь без его банок Эльнара бы не смогла меня лечить, и не только. Он защищал её, он контролировал её. А этот его бешеный финт с привязкой верёвки к одному из щупалец Кракена, дабы вернуться к его туши, как много игроков захотели бы рискнуть подобным образом. т ы ещё смог бы так филигранно пройтись по краю? Ну и, наконец, выбранный мной класс. Никто другой не смог бы выжить, несмотря на двухсотый уровень. Слишком мощные удары у твари. Вот и получалось, что моя победа – это просто череда дикой удачи, фарта и невероятного стечения обстоятельств. Хочу ли я повторить подобное, дабы разобраться в этом самом лимите? Нет уж. Как-то и без ответа проживу. Но на будущее, конечно, запомню. Мало ли что. Здесь такой мир, что можно попасть в переплёт в любой момент. Чего только стоит будущая война. Да и местные боссы типа Кракена впечатляли, особенно если учесть небольшую приписку от системы, ибо, как оказалось, мы победили младшего из семейства Кракенов, то есть самого слабого. И да, в каждом море был свой подобный монстр, и чем больше моря, тем больше тварь. Боюсь представить размеры океанского кошмара. Он там что, размером с остров или гору? К тому же, если есть морские чудовища, то значит есть и сухопутные, а также воздушные. И вот это уже пугало. «Андрюха, ау! Ты там что, уснул, что ли?» Оборвал мои мысли Лёха своим криком и толканием в плечо. «Отстань!» — вяло отмахнулся я от него. «Просто задумался». «Ничего себе ты задумался!» — присвистнул в ответ он. «Ели докричался до тебя. Ты хоть слышал, о чём я тут говорил?» «Слышал, слышал. Ну так...» — выжидающие уставились на меня. «Что?» — удивился я в ответ. «Не тормози!» — возмутился он. «Чё хоть выпало? ч т о т о стоящее?» «А, д р о п Протянул я, наконец, окончательно вынувнув из собственных мыслей. «Плащ выпал, героик, но привязанный». «Ух ты! Ничего себе! Покаж!» – азартно заявил он. Пожав плечами, я скинул ему параметры плаща, заодно и сам оценил полученный предмет. Правда, чтобы его надеть, пришлось активировать свои усиления параметров, но вроде как опасности нет, так что можно потратиться. С виду обычный кусок ткани, разве что со стороны белый с узором типа герба из двух скрещенных мечей, с другой светло-синий, без каких-либо узоров. Вот только параметры у него и правда зашкаливали, да и умения впечатляли. К тому же еще и неразрушимый, да. Однако приз замучения стоящий, можно сказать, имбовый. «Нихрена ж себе!» — восхищенно воскликнул Леха. «Да это же самая настоящая имба! Но ты фартовый кадр!» Да еще и привязанный! Такой же хрен украдешь и хрен потеряешь!» В этом Леха был абсолютно прав. То, что эту вещицу нельзя отобрать, очень радовало, особенно с учетом ее характеристик. «Тебе он очень идет!» смущенно произнесла Эльнара, как только я надел плащ, но почему-то при этом она еще покраснела. «Идет!» – возмущенно встрял Леха. «Да он в нем как самый настоящий монстр! Жесть, а не плащик! Умения так и вовсе б о м б и ч е с к и Ты их уже юзал?» «Когда?» – растерянно посмотрел я на него. «Я же при тебе его надел». «А, ну да, точно», – в и н о в а т о почесал он затылок, тут же оживленно добавив. «Ну так сейчас попробуй». «Можно и попробовать», – задумчиво произнес я, изучая описание умений. «Дыхание жизни – возможность дышать в любой среде, причем в абсолютно любой, то есть под водой, под землей или в окружении ядовитого газа. Теперь у меня проблем с воздухом не может быть априори». Воздух с помощью этого скилла попадал напрямую в легкие. То есть даже если я зажму нос и рот, то все равно не задохнусь. Собственно, это я тут же и проверил. Как не перекрывал себе дыхательные пути, но никаких проблем с воздухом не испытал. Но, пожалуй, самым интересным в этом умении стало открытие насчет активных скиллов. Да, само по себе умение очень полезное, но вот дополнительные свойства максимального уровня поражали не меньше. Дело в том... что изначально активное умение стало пассивным. То есть, как только я н а д е в а л плащ, умение дыхания жизни сразу начинало действовать. Вроде бы, что тут такого? А то, что становилось ясно, для чего качать умение выше четвертого уровня. Любой скилл после сотого получал дополнительные бонусы. Например, если я прокачаю молитву Веры до сотого, то она тоже станет пассивной. Звучит мега к р у т о Вот только когда переходишь к учислениям, то понимаешь, что без определенных вещей с таким же умением достичь сотки не выйдет. Ну или придется перебить кучу представителей других р а з Те же умения, что не переходили в пассивные, как, например, мой таран, получали другие бонусы, причем в комплексе. Тот же таран вместо оглушения одной цели начинал работать в определенном радиусе. То есть, если я ударю им под ногами, то все в радиусе 10 метров застынут на месте. Кроме того, еще и урон увеличивался, но самое главное — это время отката. Оно становилось равным одной секунде. Вот это я понимаю, ап так ап. Или же л е з в е веры получало урон в 10 раз больше, чем на четвертом уровне. Да еще и откат также равнялся секунде. В общем, у каждого умения был свой бонус на сотом и очень серьезный. Но все эти новые знания не только поражали своими возможностями, но и ставили меня в тупик. Во-первых... Тем, что до того, как я н а д е л плащ, о подобных апах умений система молчала. Во-вторых, если все скиллы становились настолько мощными, то каким образом те, кто был до нас, проиграли местным? Не, я понимаю, что никого до нас не было, и это лишь выдумка системы, но все равно. Логика же должна быть в истории. До этого системе все было логично. Конечно, своеобразно, но тем не менее логично. А тут бац, и все с ног на голову. Странно это, и да. Это еще и пугало. Если воспринимать извращенную логику системы, то получалось, что у других р а з есть воины, которые могут либо противодействовать подобным умениям, либо обладали подобными возможностями. Последнее страшило больше всего. Да я, блин, один с тараном сотого уровня, смогу разгромить любую армию, даже не спотев, несмотря на затраты по мане. Это же ч и т о н е у м е н и е А значит, и противник сможет так же. Вот же, блин. И что теперь делать? «Ой, да ч о ты паришься?» — легкомысленно отмахнулся Лёха от озвученных мною подозрений. «Будет, не будет, есть или нету, какая разница? Как говорил мой учитель, жить нужно тем, что есть здесь и сейчас, а не тем, что будет или было». «Не удивлён тому, что у тебя и учитель был слишком легкомысленным», — осуждающе покачал я головой. «Это не мы легкомысленные, это ты слишком много паришься», — х мыкнул он. «Относись к жизни проще». «Есть проблема, решай. Нет проблемы, не п а с я Да ты и сам подумай. Мы подобных монстров видели? Нет. А значит, они есть лишь в твоей выдуманной теории. Ну, а если они есть, то что изменится от твоих знаний? Или ты думаешь, что сможешь поднять еще хоть одно умение до сотки?» «Это не значит, что не нужно готовиться отражать н а п а д е н и е подобных врагов», Мурова заразил я в ответ. «Умение десятки тысяч, а может и больше», насмешливо посмотрел он на меня. «И как ты сможешь против них бороться? Будешь сидеть и сутками придумывать антиметоды?» «Можно выработать хотя бы общую стратегию», — не очень уверенно произнес я. «И как нам это поможет?» — ехидно прищурился он. «Пойми ты уже, наконец, в войне против других р а з рулить будут не толпы народа, а хаи. Если умрешь ты, подобный тебе, то никакая стратегия не поможет выиграть войну. А теперь ответь мне, ты лично сможешь остановить хоть одного владеющего сотым уровнем умения?» не дав мне и слова сказать, сам же и закончил. «Я тебе сам и отвечу, не сможешь. Если будет таких, как ты, сотня, тоже не сможете». «Если мы пока не видим способа бороться против подобных врагов, то это не значит, что его нет», — упрямо возразил я. «Уверен, способ есть. Нужно только его увидеть, и главное, подготовиться к встрече». «Ну, как хочешь», — пожал беззаботно он плечами. «Лично мне кажется, что если против нас выползли десяток подобных тварей», Лёха кивнул на место, где был Кракен. то нам и их с головой хватит. Так что вместо грустных мыслей радуйся новым возможностям. И ты, кстати, еще телепорт с полетом не испытал». «Сейчас испытаю», — тяжело вздохнув, произнес я, не став продолжать спор, в котором пока что не было никакого смысла. Телепорт оказался частично полезным. Максимальная дистанция оказалась не такой уж и большой, всего 20 метров, но и этого более чем достаточно. Одно печатлило — откат. Применять умение раз в пять минут – это, конечно, не то, о чем мечтаешь, когда видишь подобный скилл. Но не будь подобного ограничения, то это было бы слишком имбово. В общем, умение на крайний случай сгодится. А вот полет меня разочаровал. Абсолютно бесполезное умение. Дело в том, что я не летал в прямом смысле этого слова, а словно парил в воздухе. То есть вниз я мог падать без проблем. Даже можно управлять своим падением, но вот вверх или в сторону – это совсем другое. Нужна была двигающая сила. Я бы даже назвал это умение не полетом, а антигравом. Уж очень сильно оно именно это и напоминало. Конечно, отдаленно, но похоже. Проверил я его простым способом. Применил телепорт вертикально вверх, а после применил полет. Да, я завис в воздухе, но дальше-то что? Нужна двигающая сила, дабы лететь вверх или в сторону. Я, конечно, придумал, как получить подобную силу. Купил на у к и арт, который выпускал воздушную волну, н у вот дальше что? Пока не знаю, но ещё подумаю. в с е же на десятом уровне умения болтался в воздухе, и я мог четыре с половиной минуты. Осталось только придумать, зачем мне это нужно. Нет, я, конечно, понимал, что данное умение незаменимо при спуске с горы или атаке с воздуха, но я ведь не лучник или маг, а милишник. Мне-то это зачем? Ну, кроме спуска с высоты. Разве что артефактами с неба бросаться. Но это такое себе применение. ибо на Земле я за это же время сделаю намного больше, чем в воздухе. По сути, подобный плащик идеально подходил Вете, вот она точно смогла бы максимально эффективно реализовать его п р е и м у щ е с т в о Правда, был еще один отрицательный момент. Когда висишь в воздухе, т ы для врагов ты абсолютно открыт. Проверил я и пределы его подъемной силы. С учетом отката умения в 10 минут, времени на все проверки ушло часа два, но зато мы получили более полный объем возможностей. То есть, я мог без проблем парить с довольной этим фактом Эльнарой за спиной или же с Лёхой, но вот если брал их обоих, то сразу же начинал падать. Скорость падения при этом была как на парашюте. То есть, если что, то их обоих я могу спустить вниз с чего-то высокого, горы или скалы. Хотя, с учётом моих характеристик, я и так могу спуститься с любой высоты, а с небольшой спрыгнуть без каких-либо проблем. Андрей Смирнов. Общие параметры. Раса человек. Возраст. 165 дней, пол мужской, титул «Безумный мясник», клан отсутствует, профессия отсутствует, специальность «Воин Бога», уровень 202, до следующего уровня 302 250 из 203 миллионов, здоровье 2280 из 2280, мана 1970 из 1970, выносливость 2 в е т и з 2280. 2280. с о п р о т и в л е н и е магии 23,7%. с о п р о т и в л е н и е физическим атакам 23,7%. с о п р о т и в л е н и е я д а м 22,8%. о с н о в н ы е характеристики сила 230, 218 т р и плюс сто ловкость 78, 71 д е и н плюс с о т и н т е л л е к т 60.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 владение тяжелыми доспехами 100ый уровень максимальный владение оружием е р к 8 уровень владение щитом 100 уровень максимальный владение мечом 100ый уровень максимальный наблюдательность седьм уровень плюс 40 с л е д о п ы т 10ый уровень тихий шаг 20 уровень плюс 5 ускорение 75 уровень плюс 7 свободных очков 0 умение игрока молитва веры четвертый уровень Благословение веры четвертый уровень. Глань благословения четвертый уровень. ц е захвата четвертый уровень. Таран щитом четвертый уровень. Божественное усиление четвертый уровень. Лезвие веры первый уровень. с т о л пламени десятый уровень. Магические корни десятый уровень. Иллюзия пятый уровень. Очищение тела 3 0 д ц а т ы й уровень. Очищение разума 3 0 д ц а т ы й уровень. Свет восстановления десятый уровень.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 Особенно сильно отразилось на моих параметрах два последних прибавления в виде титула и достижения. Теперь у меня в основных характеристиках целых три разных значения. То, что было сейчас уже с прибавкой 10%, потом шло значение без прибавки, а отдельно значились бонусы от вещей. Не то чтобы удобно, но понятно. К тому же больше всего меня радовал тот факт, что титул и д о с т и ж е н и я давали прибавку к конечному числу параметра, а не к базовому значению. То есть в будущем любое увеличение моих характеристик получит еще дополнительный бонус от процентов. И не важно, каким образом я это значение подниму, уровнем или вещами. И это, конечно, радовало. А вот что не радовало меня, Леху и Альнару, так это то, что с такого эпического босса упала всего одна вещь. И если эльфийку это не сильно беспокоило, то Леха своим ворчанием достал всех. Оно и понятно. Я бы тоже ходил с недовольной рожей, если бы кто-то рядом со мной выбил подобный плащик, да еще и получил титул с достижением. Он, конечно, был рад десяти уровням и прибавки в один процент, но ворчать это ему не мешало, и даже мое замечание, что ему дали прибавку на один процент не только к основным характеристикам, но и к дополнительным, его не сильно успокоило. Из-за расстройства он даже не стал вечером на п р и в а л е доставать гитару, правда, его обиженного настроения надолго не хватило. Буквально через час, когда стало темней, он не удержался и достал очередную порцию выпивки и закуски. Ещё бы! Эпического босса не каждый день убиваешь. Собственно, я и сам был не против посидеть и расслабиться. м о б а в с ё равно рядом пока не было. Видимо, Кракен основательно так распугал местную живность. Впрочем, это ненадолго. Уверен, что через пару дней всё вернётся на круги своя. «За победу!» — довольно огласил десятый тост Лёха. Эльш согласно кивнул и выпил. Эльнара уже сладко п о с а п а л а на лежаке, укутавшись одеялом. Как и в прошлый раз, ей хватило всего пары рюмок, дабы напиться. «Зря ты так!» – осуждающе посмотрел он на меня и покачал головой. «Что зря?» – непонимающе посмотрел я в ответ. «Зря привязываешься к ней!» – м у р о кивнув в сторону эльфийки, произнес он. «Не понял? Ты-то ты сейчас к чему?» «Это цифра!» – как-то резко, и мне показалось с обидой в голосе, ответил он. «Рано или поздно она исчезнет!» а тебе станет больно, причем сильно. Может и так, равнодушно пожал ей плечами. Но я все сделаю для того, чтобы она пожила как можно дольше. К тому же, а что если мы неправы? Что если они не цифры, а такие же, как мы, люди, но без памяти о прошлом? Проблемы с логикой тебя не смущают? Они ведь не ведут себя как люди. Уверен? А я вот нет, задумчиво покачал ей головой. Как-то слишком много у них обычных людских реакций. И я уже говорил, кажется. Я не уверен в том, что мы — это мы, а не простая копия. — Ну, я как бы себя копией точно не ощущаю, — мыкнул в ответ Лёха, наливая по новой. — За нас, реальных! — за нас, — кивнул я в ответ и выпил, сразу закусив. — Но в этом и суть. Копия никогда не будет считать себя копией. Это как бы аксиома. — А не всё ли равно? — лениво спросил он, прищурившись. — Копия, не копия. Вот любишь ты себе голову всякой фигнёй забивать. — Так разве я начал? улыбнулся я, хитро подмигнув. «Кто тут у нас начал размышлять на тему эльфов? Настоящие или нет? Цифры или нет? Не все ли равно?» «А, ладно, уделал, твоя взяла», рассмеялся Лёха, доставая гитару. «Ты прав. Нефиг этим голову забивать. Нужно просто жить». Взяв первые аккорды, он задумчиво смотрел на спящую и явно думал о чем-то своем. Вот только мелодию я узнал сразу. Да, даже как-то ностальгия потянула. И хотя Лёха играл классно, но флейты и барабанов явно не хватало. С другой стороны, его игра была более душевной, что ли. Не знаю, но мне понравилось. «Как я попал сюда, думал, что очутился в мире своей мечты», — отрешённо произнёс он, продолжая наигрывать мотив из одной очень известной игры. «ЛА2. Кажется, второй геймер играл в эту онлайн-РПГ, а знали о ней и того больше. Старая, но добротная игруха». Думал, что будет, как там, в линейке. Дружная компания, мобы и куча веселья. А что в итоге? Игра превратилась в борьбу за выживание. Эка ты загнул, — х м ы к н у л я в ответ. А как по мне, это все та же игра, просто хардкорная версия. Да если честно, ты разве до сих пор не понял? Пока в этой игре есть деньги на банке, умереть практически нереально. Сегодня днем я видел, как кто-то практически нереально чуть не умер. п р е д р а з н и в меня, иронично произнес он. «И такое бывает», — согласно кивнул я. «Но в итоге все живы, разве нет?» «Мы — да, а многие уже нет», — печально вздохнул он в ответ. «Особенно много народу на старте полегло. Да и потом тоже немало. Кто-то из-за своей ошибки, а кто-то из-за чужой. Не спорю, многие погибли. Но ведь я же уже сказал, в этой игре все решают финансы». Если бы у тех, кто погиб, были бы деньги, то не думаю, что они покинули бы этот мир. А что это меняет?» Пожал он плечами, не прекращая играть всю ту же самую мелодию. «Доната тут нет. Да если бы был... То взять его неоткуда. А много ли может игрок сам денег получить? Мы вот вчера чуть под ноль не потратились, а ты так и вовсе на одном чуде выжил. Еще бы пара минут и сам бы отправился в путешествие неизвестно куда. История не терпится слагательного наклонения. Все, что было, уже прошло. его не изменить, — усмехнулся я в ответ. Так что я о финансах не с точки зрения прошлого, а с точки зрения будущего. Хочешь раздать деньги тем, у кого их нет? Эм, недоуменно протянул я. С этой точки зрения я как-то не думал. Вот и не думай. Всё одно бесполезно. Те, кто до сих пор не смогли вырасти в уровне и сидят на мели, твои деньги п о р а ф у к а ю т быстрее, чем ты их дашь. Но остальные так не бедствуют. Куда-то у нас разговор не туда свернул. «А это все из-за того, что ты с о ч к у е ш ь и не наливаешь!» Уверенно и обвинительно произнес он. «Я вот тут играю, а ты сидишь и обо всякой фигне трындишь. А чарки-то пустые!» «Есть такой грех за мной!» — улыбнулся я в ответ. «Сейчас исправлюсь!» «Вот и исправляйся! А я пока что-нибудь повеселее вспомню!» Снисходительно кивнул он головой, увидев, как я разливаю по чаркам. «Вот же жук хитрый! Но играл он классно! Что есть, то есть!»